Глава седьмая. Эпиграф. Друг, познанный в беде, настоящий бич. Фавхард. — Ну-ка, давай посмотрим, правильно ли я понял, — пробромотал А, смиряя шагами комнату. — Ты смылся, Тананда попалась, верно? — Я не мог ничего поделать, — горестно сказал Якоча головой. Они окружили ее со всех сторон, а ты сказал «Знаю, знаю», — отмахнулся мой учитель. «Ты поступил правильно. Я просто пытаюсь восстановить картину происшедшего. Ты уверен, что это было на Валете, в чудном измерении, с маленькими бледными ребятами, либо с тощими, либо с толстыми?» «Совершенно верно», — подтвердил я. «Ты его знаешь?» «Не слышал о нем». Пожал плечами Ас. Ну, так никогда и не удосужился побывать там. О нем много говорят в кругах игроков. Это должно быть из-за большой игры, предположил я. А вот чего я никак не могу разуметь, задумчиво проговорил Ас, не обращая внимания на мое замечание. Так это зачем вы-то туда попали? «Мы были там в некотором роде из-за меня», — тихо произнес я. «Из-за тебя?» — переспросил Ас, удивленно уставившись на меня. «Кто тебе рассказывал о Валете?» «Никто. Я вовсе не просил отправляться именно туда, просто я проголодался, а Тананда сказала, что Валет...» Самое ближнее измерение, где я смогу найти для себя что-нибудь съестное. — Я знаю, как это бывает, — поморщился мой наставник. — С едой всегда трудно, когда путешествуешь по измерениям, даже гуманоидным. — Еще тяжелее, когда в гуманоидные измерения не наведываешься совсем, — согласился я. — В самом деле? — с подозрением взглянул на меня Аз. «А какие еще измерения вы, собственно, посетили?» «Ну, я не помню всех названий. Уклончиво начал я. Тананда считала, что в отдаленных мирах меньше шансов попасть в беду». «Как выглядели туземцы?» — не отставал Аз. «Мы не отклоняемся от темы», — с отчаянием призвал я. «Ведь сейчас речь идет о жизни Тананды». Удивительное дело, но эта уловка удалась. — Ты прав, малыш, — вздохнул Аз. — Ладно, я хочу, чтобы ты крепко подумал. Ты уверен, что знаешь, кто ее сцапал и зачем? Мой тактический ход в беседе вызвал обратную реакцию. Вопрос Аза поставил передо мной настоящую дилемму. С одной стороны... Можно было ожидать, что мой учитель выработает план спасения. С другой же, я не горел желанием признаваться, чем именно мы занимались, когда Тананда попала в плен. «Ну, — произнес я, избегая встречаться с ним взглядом, — думаю, что я все-таки смогу вспомнить подробности о других измерениях, в одном из них местные «Минуточку». Перебил меня Ас. — Ты ведь сам предложил сосредоточиться на проблеме Танда, а теперь уходишь в сторону. Он замолчал, не окончив фразы, и посмотрел на меня более внимательно. — Ты что-то от меня скрываешь, малыш, — объявил он холодным тоном, не оставлявшим никакого места для споров. — А теперь выкладывай. «Все, что можешь рассказать об этом происшествии!» Его слова выжидающе повисли в воздухе, и мне пришло в голову, что больше увиливать я не смогу. «Не уверен», — начал я, прочистив горло, — «надумаю, что Тананду схватила городская стража». «Стража?» — нахмурился Аз. «С чего бы это ей хватать Танду?» Вы же всего-навсего захотели перекусить и малость побегать по магазинам. Я не ответил, углубившись в подробное изучение своих носков. — Вы ведь занимались только этим, не так ли? — настаивал мой наставник. Я попытался заговорить, слова никак не шли у меня из горла. — Так чем же вы там занимались? — не отставал Аз. — Давай, выкладывай! Мне следовало бы знать, что это не просто... «Эй, вы там никого не убили?» Сильные руки сомкнулись у меня на плечах, и моя голова закружилась от не слишком мягкого встряхивания. «Мы никого не убивали», — прохрипел я. Говорить было трудно, так как моя челюсть двигалась в ином направлении, чем язык. «Мы всего лишь похищали...» «Похищали?» Руки, сжимавшие мои плечи, разжались так неожиданно, что я упал на пол. — Не верю своим ушам! Похищали! — воззвал к потолку Аз. Все это произошло из-за того, что он пытался что-то украсть. У меня болел копчик, мне необходимо было заняться другим, более неотложным делом. Я отчаянно старался сформулировать свое объяснение, когда вдруг осознал, что а смеется. «Похищали!» — повторил он. «Знаешь, в первый момент ты действительно напугал меня, малыш. Похищали! А я отрешил, что это что-то важное». «Значит, ты не злишься?» — недоверчиво переспросил я. «Злюсь?» — Ни в коем случае, — заверил меня он. — Как гласит старая пословица, на воровстве жизнь учится. — Черт, да большинство демонов — воры. Воровство — единственный способ хоть что-то достать, если у тебя нет валюты. — Я думал, ты действительно расстроился, — произнес я, все еще не веря своему везению. — Ну, пойми меня правильно, — строго поправился мой учитель. я вовсе не в восторге от твоей дурацкой выходки. Тебе надо овладевать такой магией, которая повысит твой престиж придворного мага, не такой, из за которой в итоге нужно убегать по темному переулку. И все же, отчитывая все обстоятельства, ты мог бы действовать намного хуже во время своего первого путешествия по измерениям. — Вот здорово! Спасибо, Асс! Обрадовался я его похвале. «А теперь давай полюбуемся на него!» — улыбнулся мой наставник, протягивая руку. «На что полюбуемся?» — моргнул я. «На то, что ты украл! Если ты заявился сюда прямо с места преступления, то, полагаю, ценности при тебе?» «На самом деле...» — промямлил я, снова пряча от него глаза — Я... то есть мы его не украли, он остался где-то там, на валете. Ты хочешь сказать, что пошел на все эти выкрутасы, довел Тананду до ареста, прибыл обратно, поджав хвост, даже не потрудившись забрать то, что собирался похитить? На лицо аза набежали черные тучи, я понял, что попал в эпицентр грозы. но ты же сказал начал я знаю тебе не полагается быть вором пробурчал мой наставник но раз уж ты взялся за это я ожидал от тебя по крайней мере успешного воровства подумать только мой ученик даже не сумел составить действенный план план составлял танда слабо оправдывался я да сказал слегка смягчился Но тебе следовало бы самому проверить его, прежде чем вступать в дело. Я проверил, и, как мне показалось, он должен был сработать. «Да неужели?» — донес соязвительный смешок. «Ладно. Теперь давай рассказывай все об этом плане, который не сработал после того, как ты его проверил». Он подтащил кресло и уселся передо мной. Мне ничего другого не оставалось, как рассказывать все с начала и до конца. Я поведал ему обо всем, о плане, словином, поле и магическом пологе, словом обо всем, за исключением того, что именно мы пытались украсть и зачем. К тому времени, когда я закончил, его насмешливая улыбка растаяла, сменившись, Мрачной задумчивостью. Ты прав, малыш, признал наконец он. План должен был сработать. Я могу предположить только одно: вашу цель куда-то перенесли для большей сохранности. Это не имеет смысла. Имею в виду, зачем устанавливать систему защиты, если предмет будет перенесен в какое-то другое место? «Еще. Эта группа, болтавшаяся около здания, перед тем, как вы вошли, кажется, несколько подозрительной. Он задумался на какое-то время, потом, вздохнув, пожал плечами и сказал, «А, ладно, нельзя все время только выигрывать. План не сработал и весь разговор. Пошли, малыш, давай, малыш, соснем». «Соснем?» — ахнул я. — А как же Тананда? — Ну, что еще с ней? — нахмурился Аз. — Ее же держат в плену на Валете! — воскликнул я. — Разве мы не попытаемся выручить ее? — Ах, это! — рассмеялся мой наставник. — Не, не беспокойся, она скоро сама выберется. — Ну, она же в плену! — настаивал я. — Ты так думаешь? — Усмехнулся Ас. «Проскинь мозгами, малыш. Кто ее сможет удержать? Вспомни, она же может прыгать по измерениям, когда только захочет. Она не вернулась одновременно с тобой только потому, что ее оглушили. Как только Танда придет в себя, то сразу же вернется. Попомни мое слово». Что-то в его логике казалось мне неверным, я никак не мог понять, что именно. «А если ее казнят, прежде чем она очнется?» — спросил я. «Казнят?» — нахмурился Аз. «За что? Операция не удалась, значит, имущество все еще при них. Но весь город станет на дыбы, если узнает, что их приз...» «Приз?» — перебил меня Аз. «Ты имеешь в виду приз большой игры? А какое отношение он имеет к этому делу? «Он... Именно его-то мы и пытались украсть. Наконец признался я». «Приз!» — воскликнул Аз. «Вы не мелочились, не так ли? Зачем вам понадобился...» «Это лучше не говори. От логики этой женщины у меня всегда болит голова». «Ну, теперь-то ты понимаешь, почему я боюсь, как бы ее не казнили». Поднажал я, радуясь, что не надо раскрывать мотивов кражи. «Такое возможно», — признал Ас. «Но я все же надеюсь, что ей дадут очнуться. Открытые суды драматичны, особенно когда судят за такое крупное преступление, как попытка украсть приз большой игры. Черт, тут, наверное, хватит терпения проторчать весь суд там, прежде чем удрать». «Ты действительно так думаешь?» — не отставал я. «Я в этом уверен», — успокоил меня Аз. «А теперь давай немного поспим. День у тебя, похоже, выдался длинный». Я неохотно отправился в постель, но уснуть никак не мог. Что-то ускользало от моих мысленных поисков, что-то очень важное. И пока я лежал так, мои мысли стали разбредаться, вновь возвращаясь к нашему путешествию, воспроизводя облик и запахи странных существ. — Ас! — закричал я, вскакивая с постели. — Ас, проснись! — Что такое? — сонно проворчал мой учитель, с трудом поднимаясь с постели. «Я только что вспомнил, что все время нашими личинами занимался я!» «Ну и что?» — пробурчал Ас. «Это хорошее упражнение для тебя, но...» «Неужели ты не понимаешь?» — настаивал я. «Если я здесь, а Танда заточена на Валете, то у нее нет никакой личины!» «Валеты увидят, что она не одна из них, что она демон!» Возникло мгновение застывшей тишины. внезапно А очутился на ногах, смутно вырисовываясь надо мной. Так что же ты лежишь? зарычал он. доставай из какун, мы отправляемся на валет.